— Ну, Катька, ты жжешь! — воскликнула Инга, выслушав историю о злоключениях первого дня моей самостоятельности. Это просто жизнь решила испытать меня на прочность. Авария с тележкой, принялась загибать пальцы, считая. Авария с аквариумом, порезанная рука, потом злющий красавчик-сосед снизу со своими имущественными притязаниями. — Да, сестренка, ты очень аварийная. Хорошо, что Женя еще про царапину на своей мазде не вспомнил. Иначе не знаю, чем бы я расплачивалась. Фантазия тут же подсказала, чем и как, причем очень ярко. Может, напомнить соседу про царапину? Пусть заставит меня организовать ему настоящий праздник. Неделю секса, как он хочет, где он хочет и когда он хочет. Я так давно не праздновала. А еще Федя убежал в неизвестном направлении. Не улитка, а таракан какой-то. «И в ванну теперь не сходишь», — продолжила вслух перечислять свои неприятности. «Сколько проблем на мою голову! Но я ведь молодец, справилась одна». «Ты супер, детка!» — Инга обняла меня за плечи. «Только завтра придется все-таки подключить к решению проблем родителей. Надо же кому-то улаживать дела с аквариумом, иначе твои многочисленные Вовы, Саши, Коли, дениса и далее по списку отдадут концы». Одному Феде ничего не страшно, и в воде, и на суше прорвется. Говорят, он сейчас обхаживает дочку директора мясокомбината и дело медленно, но верно движется к свадьбе. Слизняк, с чувством проговорила Инга. Ага, и снова так жаль себя бедненькую стало, что даже слезки появились на глазах. вспомнилось как я, дурища, решила сделать сюрприз и со своего девичника отправилась на Федин мальчишник. Но Соня, моя бывшая подруга, оказалась шустрее. Сюрприз получился для меня в виде совокупляющейся парочки на белье, которое я сама лично покупала и стелила. «Прости, я слишком много выпил», — оправдывался тогда мой неверный жених. Потом начал толковать, что каждый мужчина имеет право гульнуть перед свадьбой, распрощаться, так сказать, с холостяцкой жизнью. А я предпочла распрощаться с ним, хотя ресторан был уже заказан, платье куплено, а над программой нашей свадьбы мы с Ингой два месяца работали. Ну, зачем мне нужен муж-слизняк, к тому же перебирающий алкоголем до состояния недержания штанов? Жалостливо вздохнула. — И как на тебя одну оставлять ощущение праздника? Ты же такая ранимая. В том смысле, что постоянно все роняешь. Ранишь себя и других. Такая аварийная. Неудалая, ты хотела сказать. Ну, смутилась старшая сестра. Ты сама все о себе знаешь. Вздохнула еще тяжелее. Я стараюсь все сделать идеально. Каждую мелочь продумываю. Но почему-то все наперекосяк идет. Видимо, и правда неудалая. Зато безумно красивая и жизнерадостная. Сестра снова принялась меня обнимать. А я в порыве непонятного страха сильнее стиснула ее хрупкие плечи. «Сестренка, не уезжай! Будем мы дальше двумя веселыми красавицами-блондинками, дарящими людям радость. И вообще, кто меня будет защищать от разъяренных женихов и гостей, которым пробка от шампанского куда-то не туда залетела?» Инга тоже грустно вздохнула, ласково погладив меня по спине. «Не могу остаться». «Или буду постоянно жалеть, что не попробовала стать счастливой. Я люблю Андрея. На край света за ним бежать готова, даже если он потом столкнет меня с этого края. Ох уж эта любовь! Значит, и в работе мне придется научиться быть самостоятельной. Катюш, ты сможешь. Верю в тебя. Главное, к шампанскому не приближайся. Тем более за годы работы у нас формировался неплохой коллектив». А я в Иркутске открою филиал агентства «Ощущение праздника». — уго развеселилась я. — Скоро мы захватим всю Россию. Инга засмеялась. — А как бывший воспринял новость о твоем отъезде? Он таких гадостей Андрию наговорил. Точнее, правду сказал, что я не могу иметь детей, и даже четыре попытки ЭКО не помогли нам стать родителями. — Зачем, мол, тебе такая пустая? Не женщина, а не пойми что. Инген голос слезливо задрожал. «Мне тоже нестерпимо захотелось реветь. Но почему так случилось, что самый добрый, позитивный человек на свете не может стать мамой? Ведь у нее внутри столько нежности и теплоты, всех вокруг словно ясно солнышко согревает. Слизняк, хорошо, что я с самого начала ничего не скрывала от Андрея. Бывший Инген муж так долго гнобил сестру за ее неспособность родить». Так привык к мысли, что она никому такая не нужна, что очень удивился, когда оказалась нужна, желанна, любима другим мужчиной. И хоть он первым подал на развод, не смог отказать себе в удовольствии вылить напоследок ушат грязи. Не все умеют расставаться красиво. Инга, знаешь, в качестве терапии тебе тоже нужно купить себе слезняка или огромного отвратительного таракана. Назвать его Олегом, а потом раздавить, переступить и жить дальше. Лицо старшей сестры тронула улыбка. Она тоже у нас красавица, хоть картины маслом пиши. Почему-то тогда своего Федю не раздавила. Хотела, с этой целью купила, но потом жалко стало. Он так красиво своими усиками шевелил. Хоть слезняк, но обаятельный, зараза. Тяжко вздохнула. Впрочем, прототип его тоже был обаятельный и тоже зараза. «Моя ты жалостливая!» — снова ластилась ко мне старшенькая блондинка. «Наверное, в жизни каждой женщины есть свой слизняк нагадивший в душу», — философски произнесла я, а Инга снова заулыбалась. «Ладно, сестренка, хватит болтать. Пойдем готовить твой самый любимый торт — три шоколада. С ним возни до утра. Нет, подожди, сначала надо выпить. Где-то у меня была уже аварийно открытая бутылка «Асти Мартини».